Глава 13. Знакомство с обстановкой. Найти главного организатора преступления оказалось не так просто, как рассчитывал Саш. Номер телефона, с которого осуществлялся контроль и управление, принадлежал, по всей видимости, посреднику. Им оказался главарь небольшой преступной группировки. Именно он отдавал приказ на похищение девочки, и он же должен был встретиться с отцом ребёнка, чтобы получить информацию о владельцах поместья. Банда не принадлежала ни к какому клану и действовала сама по себе. Основной специализацией преступников было похищение людей. Мерзкий и ничтожный человечишка. Тем не менее, следовало лично по встретиться с ним по нескольким причинам. Во-первых, Заказ он явно получил со стороны, слишком уж ничтожна была цель. Но какой выкуп можно взять с бедной семьи за девочку? Значит, кто-то пообещал большой куш за выполнение грязной работы. Узнать имя заказчика можно разными способами. А во-вторых, уж очень омерзительно то, чем промышляет этот человек. Подобное не следует оставлять безнаказанным. Тем более, что покусился он не на кого-то там, а на ребёнка человека, который работает на демонов, то есть встал у них на пути. Преступники такого уровня не любят светиться под видеокамерами, наивно полагая, что это как-то обезопасит их. А вот не надо было залезть Саше вычислить координаты последнего звонка с номера столь любезно предоставленного убогим похитителем, валяющимся в грязной каморке, оказалось делом нескольких секунд. Искомое промежуточное звено было на месте, пытаясь выяснить, почему никто не отвечает на его звонки. Внезапное появление демона так его напугало, что Сашу не пришлось долго усердствовать в проведении воспитательной беседы. Он припомнил распоряжение о порке девочки и проделал над посредником точно такую же операцию, не забыв пожелание всё снять на камеру. После экзекуции главарь, держа себя ими руками за место, которое больше всего пострадало от внушения, вежливо отклонил просьбу присесть на стул и торопливо взахлёб вывалил всё, что знал о заказчике. Выяснилось, что задание бандит получил по электронной почте с удалённого сервера. Взломать систему было легко, но иск им предполагал, что за этим сервером откроется ещё парочка пересылочных почтовых ящиков. Слишком хорошо шифровался главный заказчик, В то же время Саж знал, что даже ювелир был в курсе, кто претендует на поместье. Но тогда совсем непонятно, зачем так тщательно скрывать имя того, кто всеми способами старается выжить демонов из их нового поместья. Это не походило на обычное желание какого-нибудь богача по дешёвке приобрести приглянувшуюся недвижимость. Информации не хватало. Недолго думая, демон отправил запись с процессом воспитательной работы, проведённой над бандитом, на электронный ящик, с которого был отправлен заказ. Отшлёпанного посредника Саш оставил в живых. Вепсин подправил пострадавшему некоторые моменты памяти. Теперь мужчина мог рассказать лишь то, что на него напал неизвестный молодой человек. Этим и ограничивались все его знания. К тому же демон логично предполагал, Пострадавший вряд ли захочет привлекать к этому делу полицию, да и вообще, как бы это ни было. Ту же операцию с памятью проделала веб-карисаны над вторым похитителем, когда тот привёз девочку в поместье. Он с трудом мог вспомнить лишь смутный образ какого-то молодого человека. Поколеченный подельник, оставшись в съемной квартире, и так ничего не мог внятно рассказать, поскольку видел Саша только в момент удара, а потом ему было уже не до разглядывания физиономии мучителя. Хотя демон и не добрался до основного заказчика, некоторую функцию устрашения он выполнил. Теперь каждый нарушитель закона 100 раз подумает, прежде чем возьмёт заказ, связанный с отдалённым поместьем или его новыми хозяевами. Информация о том, какая опасность грозит всем, кто попробует хоть как-то перейти им дорогу, быстро разойдётся среди бандитов. В середине ночи Саш, также незаметный для возможных наблюдателей, вернулся в поместье. Разговор утром в кабинете Липуса. "Судя по твоей кислой роже, ничего узнать не удалось", заключил Липус, рассматривая вошедшего с докладом секретаря. «Кое-что мы все же узнали, хотя это меня и не обрадовало», – грустно кивнул секретарь. «Я дал задание найти возможность и выяснить что-нибудь о новых владельцах поместья. Кое-кто из ваших подчиненных, по-видимому, самый умный, захотел решить задачу простым способом. Через известную преступную структуру эти «идиоты» похитили дочь охранника и пытались надавить на него, чтобы получить нужную информацию. Как оказалось, решение было ошибочным». «Я принес планшет с некоторыми кадрами последствий». Секретарь протянул устройство начальнику. Как и прежде, Липус несколько раз внимательно посмотрел записи. «Какие выводы у аналитической службы?» Оторвав взгляд от экрана, уставился Липус на секретаря. «У новых хозяев поместья отличная разведка. Слишком быстро они вышли на похитителей». Кто-то весьма влиятельный, имея своих людей в различных республиканских структурах, начиная с полиции и заканчивая криминалом. Это предположение находится на поверхности, недовольно отмахнулся Липус. Что ещё? Охранники, нанятые в поместье, принадлежали кланам недавно разгромленной бандитской группировки, так называемого Меченого. Это был один из самых неуправляемых главарей столицы. Его никак не удавалось подловить на чём-нибудь горячем, слишком был осторожен. В этот раз сам нарвался на сильного противника. В неудачной операции по захвату чужой территории полегла почти вся банда. Остался в живых заместитель главаря и два боевика. Именно они сейчас составляют охрану поместья. Вот это уже необычно, кивнул Липус. По крайней мере, личность хоть одного агента противника проявилась на горизонте. Возможно, это ниточка, и она поможет узнать, с кем именно мы имеем дело. Помощник главариу, уцелевший в бандитской разборке, сильно смахивал на внедрённого разведчика. Тем более, на экране планшета подчинённый вывел доступную информацию по уцелевшему. Армейское прошлое и участие в нескольких локальных конфликтах на материке только подтверждало это предположение. Есть непроверенная информация, что с бандой Мечунова разделились люди академика, который пропал из поля зрения больше 10 лет назад, продолжил доклад секретарь. Данные достоверные, задумчиво посмотрел Липус на подчиненного. Информация поступила из многих источников. Я ещё проверю, но, скорее всего, она подтвердится. Ха, насколько мне известно, академик и раньше был весьма странной фигурой в уголовном мире. Его никто не знал, но влиянием тут пользовался большим. Вполне допускаю, что его люди могут работать на хозяев поместья. Тогда становится понятно, откуда новички так много знают. Честно говоря, не хотелось бы связываться с академиком. Этот скользкий тип может докопаться до причины, по которой мы вообще хотим купить те земли. Папочка в своё время приобретал у его людей множество дорогих вещичек, неуверенно пробормотал Липус. Фигура знаменитого контрабандиста и в то время была окутана завесой тайны. Наверное, стоит перенести проект в другое место, вопросительно уставился секретарь на хозяина кабинета. Академик не та фигура, которая может стать препятствием для проекта. Он никогда не связывался с политикой и производством. Меня больше беспокоят те, кто за ним стоит. 10 лет о нём не было ничего слышно, и вдруг он выныривает из небытия, и именно сейчас. Согласен, очень подозрительно. Возможно, соперники наших друзей о чём-то пронюхали и пытаются помешать реализации проекта. Ну, так что сообщаем друзьям о сложностях. По временным пока. Задумчиво покачал головой Липус. Слишком много непонятного. Зная противника в проекте, он мог бы мешать нам из-за помощи старых хозяев поместья. Надо разобраться в ситуации более основательно. Только, пожалуйста, не направляй на задание каких-то идиотов. Возьми дело в свои руки. Пока разбираемся со сложностями, будем придерживаться прежних планов. Возможно, удастся договориться. Если это люди академика, то можно заключить соглашение. Вряд ли он изменил свои привычки не вмешиваться в политику. Не хотелось бы в сложный период расходовать значительные средства на резервный вариант. С раннего утра Ирисана взяла в аренду подержанный микроавтобус. На нём один из охранников повёз детей в школу. Но всякий случай демоны решили перестраховаться и минимизировать угрозу повторного похищения детей. Пусть они пока пробудут под наблюдением. Семьи охранников и раньше жили по соседству. Дети учились в одной школе, только в разных классах. В семье одного было две дочери, а у второго дочь и два сына. Забирать их после занятий будет та же машина. Отправив охранников сопровождать детей, Ирисана решительно распахнула дверь кабинета. Назревал серьезный разговор. Вообще-то, поделиться своими мыслями с мужем нужно было уже давно, но события последних дней совсем не оставляли времени». Сейчас как раз выдалась подходящая минутка. Плотнно притворив за собою дверь, Ирисана уверенно направилась к столу и, усевшись на него перед задумчиво развалившимся в кресле мужем, без предисловий выложила всё, что не требовало отлагательства. Чтобы быстро добраться до Ледяного материка, нужно покупать самолёт или корабль и заниматься его перестройкой. Транспорт должен работать в весьма трудных условиях. Судно обойдётся нам дороже и будет медленнее. Вариансы авиации быстрее и дешевле, но лёгкий самолёт до нужной точки просто не доберётся. Аэродрома у нас нет, на холодном материке, кстати, тоже. Заливчик, где стоит наша яхта, слишком маленький, и кроме неё там ничего не поместится. Добираться до точки своим ходом что-то нет желания. Искен предлагает использовать промежуточный вариант. Купим небольшое судно на борту с тамвом площадку для машины вертикального взлёта. Такой транспорт модернизировать проще, и стоимость покупки будет не столь велика. К тому же, путешествие можно объяснить желанием молодой пары отправиться в круиз по миру. Судя по расчётам Искина, всё необходимое нам обойдётся в миллион-200-300. Сразу могут возникнуть вопросы у местных властей: "Откуда у нас такие денежки?" Надо подготовить убедительное, а лучше наглядное объяснение источника средств. Думаю, затевать какое-то производство нам не стоит. Сложно, и мороки много. Проще всего открыть больницу. Магию жизни мы знаем и сможем лечить людей, а это деньги, причём очень большие. Особенно если заделаемся сдешними экстрасенсами. Улыбнулся Саш Любоей с женой, чуть раскрасневшейся от своей решительности. Идея ему понравилась. Если по каким-то причинам придётся задержаться на планете, то и рождение ребёнка в лечебнице пройдёт более комфортно. И Саш Закончил предварительный анализ ситуации при ограниченных данных. Если быстро не покинем этот мир, появятся проблемы. Общество стоит на грани всемирной войны. Она может начаться, как только сильные военные блоки расправятся с четвёртым противником. С большой вероятностью два более слабых заключат союз против сильного, сдерживающего фактора в виде глобального оружия, способного нанести непоправимый вред планете здесь не существует. Мир не открыл мгновенного ядерного распада. Энергетика на базе тяжёлых элементов не получила развития. До гравитационных ударов в звёздной науке вообще далеко. Цивилизация обошлась более простым ресурсом ядерной энергии. Из-за этого оружие на базе химических источников тоже не используется. Производители сделали упор на электрические боеприпасы и аккумуляторы. Накопители эффективны не чуть не хуже химической взрывчатки. Уникальный элемент, встречающийся только на планетах этой системы, позволяет извлекать атомную энергию небольшими порциями и преобразовывать ее в электрическую. В доступной в сети литературе вообще нет понятия «ядерная цепная реакция». Отсутствие сдерживающего фактора всеобщего уничтожения сделало войны на планете более длительными и кровопролитными. Вернусь к нашему положению. Архипелаг находится на перекрестке морских и воздушных путей между континентами. И поэтому является стратегической точкой. Кто захватит её, тот и будет контролировать пути в океане между материками. Пока не было смысла этого делать, но при конфликте блоков такая цель появится. Предполагаю, скорое обострение ситуации на острове из-за соперничества между группировками, контролируемыми извне военными блоками. Придётся маскироваться под одну из таких группировок или на самом деле войти с кем-нибудь в контакт. Видимой силы мы пока не имеем, и вряд ли кто-нибудь будет воспринимать нас как достойных противников. Саш вопросительно посмотрел на задумчиво сидящую перед ним жену. "Эх, что-то нам не везёт в последнее время", покачала головой девушка. "Кажется, неудача с порталом это ещё не всё". Интуиция Демона поддакнула. Опасности он не ощущал, но о возвращении почему-то казалось не таким близким, как хотелось. Предсказатели из демонов никакие, поэтому они не стали заниматься прогнозом, а с головой окунулись в решение текущих задач по созданию лечебного учреждения, способного официально приносить им деньги, прервал работу над проектом Искин. И Сэш, и Искин сообняка обнаружил чужую группу наблюдения. Вооружённые люди обосновались со стороны побережья на скалах за границей поместья. Открытая часть двора у них под наблюдением, пока враждебных действий не проявляют. Предполагаю с большой вероятностью, что это товарищи той парочки неудачников, что ВЭП отправили ночью на обед нашим скафом. Стрелять сразу гостю не будут. Пришлют кого-то на переговоры. Надо ожидать вестей. Искин оказался прав. В середине дня к воротам поместья подъехал легковой автомобиль. Из него выбрался мужчина внушительных габаритов, особенно в талии, и направился к входу. В разговорное устройство на ограде он обозначил себя как сотрудника полиции соседнего района. Полицейский расследовал пропажу двух человек, которых видели вечером именно недалеко от поместья. Саш мог бы отказаться от разговора, отправив гостя к юристам за разрешением прохода на территорию частной собственности. Но Атем оно хотелось узнать больше информации о тех, кто направил боевиков, скормленных ранее скафом, и сегодняшних засевших в скалах. Данных пока было мало, поскольку вепы прикончили первых из неизвестных гостей слишком быстро. Саш попросил жену отправить биороботов контролировать действия противника, сидевшего на горе, а сам направился встречать гостей. Полицейский поражённо уставился на громадину наёмника, открывшего калитку в массивных воротах. Он и сам имел не маленький рост. Но встречающий его человек и вовсе возвышался над ним на целую голову и к тому же имел весьма впечатляющую мускулатуру. «Проводите меня к хозяину». Через несколько секунд, придя в себя, пробормотал мужчина, глядя немного вверх на нависшего над ним встречающего. Все же ему не доводило встречать настолько больших людей. «Хозяин перед вами. Что дальше?» С безразличным видом проворчал Саш. Веб, прятавшийся в кустах, транслировал ему мысли гостя. Тот лихорадочно пытался обосновать причину своего появления. Обычно для психологического давления на собеседников вполне достаточно было и возначительных габаритов и документов сотрудника полиции. Здесь этот фокус не прошёл. Его даже во двор пока не пускают. Наконец, он выдавил из себя пояснение цели своего визита. По заявлению родственников идёт розыск двух пропавших людей. Свидетели последний раз видели их возле вашей ограды. Вебсил. Вряд ли. Нет никаких свидетелей. Мы недавно купили поместье, никого вблизи не видели, пожал плечами Саш. Э-э, эм... исчезнувшие вели не совсем законный образ жизни и могли попытаться ограбить дом, оставшийся на долгое время без хозяев, смутившись пролопотал полицейский. Нависав над ним громада владельца дома ощутимо давила на сознание и не давала логично думать. Возможно, они проникли за ограду и оставили след, обнаружив, что появились хозяева, решили сбежать по-тихому через скалы, могли и сорваться в море. Хотелось бы обследовать прилегающую территорию. Подавлял сознание гостя не только образ наемника, но и веб, туманя разум и заставляя вспоминать совсем другую информацию. «Они имели такие же габариты, как и вы?» Саш насмешливо окинул взглядом фигуру стоящего перед ним полицейского. Нет, что вы, и рост, и вес у них гораздо меньше. Не понял вопроса, гость. Раз уж они сорвались со скалы, то вам там точно не пройти, продолжал шутить над мужчиной демон. Давно над Фином Дорусом так открыто и нагло не усмехались. С ним вообще жители побережья предпочитали не спорить, зная, что люди говорили, что он связан с рыбами, одним из самых могущественных преступных кланов республики, контролирующим порты и морское хозяйство. Несмотря на закипающую в душе ярость, опытный полицейский не снимал с лица добродушной маски. Значит, по-хорошему разговаривать не хотите, сделал вывод он. Вас я не знаю. Работаете вы в другом районе. Вы даже постановление о розыске пропавших людей не показали, как полагается в таких случаях, продолжал он усмехаться над собеседником Саш. Под давлением вежливов сознании полицейского всплывало достаточно интересных данных. И о связях с бандитами, и о пытках, которыми тот собирался согнать наглую ухмылку с лица наемника, и о многом другом. Злость и раздражение оказались хорошим стимулом для различных мыслей. Вынужден предупредить, что у пропавших имеются опасные и влиятельные друзья в преступном мире. Они не оставят без внимания ваше нежелание сотрудничать. Попытался припугнуть несговорчивого хозяина по мести полицейский. Сотрудничать с полицией или криминалом. Не собирался останавливаться, Саш, добавив недоумение в маску на лице. Глупое упрямство, недовольно буркнул Финн. Он с большим трудом погасил вспышку ярости, так неожиданно встряхнувшую сознание. Хоть вы и не хотите сотрудничать, оставлю вам свою карточку. Если возникнет желание поговорить, звоните. Полицейский повернулся и неуспешным шагом направился к машине. Оказавшись внутри, он набрал знакомый номер. Хозяин натрицает встречу с вашими людьми. Но я уверен, что они либо в поместье, либо уже кормят рыб в океане. Судя по наглой морде встретившего меня человека, склоняюсь ко второму варианту. Я вас услышал, дорогой друг, раздался голос в ответ. Э-э, если вас интересует моё мнение, то будьте осторожны. Не дал сразу прервать разговор полицейский. У меня достаточно опыта, чтобы почувствовать, что хозяева ждали, но ну, если и не полиция в моём лице, то кого-то для прояснения ситуации. При разговоре постоянно ощущал себя как под прицелом снайпера, готового спустить курок. С молодости, когда участвовал в военных действиях, не ощущал себя так паршиво. Мы ценим ваше мнение. Сигнал прервался. Лучше бы вы оценку производили в энергонах, тихо проворчал полицейский, недовольно срывая машину с места. И Саш Собеседника гостя удалось засечь в районе порта. Эта территория расположена на другом конце столицы и находится за пределами наших сканеров. Без проблем смогли выйти на сервер оператора связи. Линия под контролем. Только что отправлено текстовое послание на анонимный номер вариант Месть. Сообщение получено одним из членов группы на скалах. Саш, значит они догадались, что ночные гости окончили свой земной путь и решили за них поквитаться. «Ирисана». «Бандиты под контролем биоробота. Может, и этих стоит отправить на питание скафом?» «Саш». «А толку? Пришлют других. За какой-нибудь мелкой пакостью можно и не уследить. Есть другой вариант. Будем пугать. Команду они получили, значит, сразу начнут действовать. Я побуду мишенью, а ты немного постреляй в ответ, но не сразу. У бандитов Меченова мы отобрали достаточно подходящего вооружения, там имелось и снайперское». По внутренней системе связи Саш приказал никому не высовываться, а сам занялся стрижкой кустов на дорожках во дворе. Раз боевики получили приказ стрелять, то такую удобную мишень они вряд ли пропустят. Снайпер на сколе с довольной улыбкой поймал в прицел большую фигуру. Осторожно выдохнув, он нажал на курок. Мягкий толчок отдачи в плечо, и пуля ушла к цели. Но так, как ни в чём не бывало, продолжала стричь кусты. Стрелок не верил глазам. Промахнуться на таком расстоянии невозможно. Лихорадочная проверка оружия показала его исправность, и патроны были отнюдь не игрушечными. Тщательно прицелившись во второй раз, снайпер выстрелил и снова мимо. Мужчина не понимал, что происходит. Командир тройки с удивлением посмотрел на подчинённого. Тот никогда не давал повода сомневаться в своей квалификации. Ничего не понимаю, пробормотал снайпер, озадаченно тряхнув головой. Прежде чем нажать на курок в третий раз, он долго и тщательно целился, но результат выстрела остался прежним. Человек в поместье продолжил с удовольствием стричь клумбы, даже не обращая внимания на коронки свет вспуль, словно это были крупные шмели. Наверное, я болен, ухрюмобуркнул снайпер. У меня руки трясутся. Он передал винтовку помощнику. Вот заметил, что пальцы у снайпера слегка подрагивали. Тройной промах на такой дистанции выведет из спокойствия кого угодно. Второй номер занял позицию для стрельбы и поймал цель в прицел. Результат и его привёл в недоумение. Мужчина остался невредим. Мало того, он, казалось, нагло уставился прямо в глаза снайперу и криво усмехнулся, как будто видел стрелявшего. Боец приподнялся и с недоумением обернулся к командиру тройки, не понимая, что происходит. Это его и подвело. По части тела, на которую обычно сыплются приключения, как будто ударил хлыст. Эта чужая пуля черкнула по филейной части и с рикошетивом от скалы за спиной ушла с рассечённым свистом в сторону. "Отступаем, снайпер противника", рявкнул командир боевой тройки. "Куда?" Угрома буркнул снайпер. Почему-то их положение не вызвало у него ни малейшего удивления. Подсознательно опытный боец уже ожидал нечто подобное. Но тропез десяток приличных интервалов простреливаемых в территории поместья. Надо дожидаться ночи, и совсем не факт, что у противника не окажется ночных прицелов. "Перевежи на парника", немного подумав, соглашаясь, кивнул командир. "Не надо", нехотя проворчал тот. Противник промахнулся. Пуля лишь разорвала комбинезон, слегка черкнув по коже. Что-то я в этом сомневаюсь, Алёжа на спине и задумчиво глядя в небо, пробормотал снайпер. Какая-то мысль крутилась в голове, но никак не удавалось схватить её за хвост. Его сомнения мгновенно подтвердились. Алёшка боевиков была не видна снизу. Она располагалась на небольшой площадке гораздо выше самой высокой точки особняка. Это не помешало неизвестному стрелку произвести ещё один выстрел с территории поместья. Теперь пострадал командир. Пуля ударилась о выступ за спиной с рикошетило и впилась в его филейную часть. Ах, я ранен, оказавшись на земле, простонал мужчина. Не двигайся, воскликнул снайпер, но опоздал. Второй номер рванулся к стонущему. Новый свист пули и ворчливый рикошет. Ах ты Невнятная оругонь второго номера показала, что выстрел противника не пропал даром. И опять в задницу, со злой иронией в голосе пробормотал снайпер. Он что, демон в другую половину? простонал напарник, елозя животом по камням в честной попытке извлечь подарочек, засевший в мягком месте. В высший класс, почти про себя прошептал снайпер и чуть громче добавил: Если бы неприять захотел, мы бы уже были трупами. Он поднялся во весь рост и демонстративно покачал в воздухе обеими руками. К его удивлению, неубиваемая мишень махнула в ответ, продолжая спокойно приводить в порядок разросшиеся кусты вдоль дорожки. Парни, молитесь богу, что родили счастливое время. Не собираясь больше прятаться, повернулся снайпер к напарникам. Упал за им отсюда. Ты это чего? А задача науставился на него командир. Не верил я в разговознь об интуитах, но вот на старости лет напоролся. Задумчиво кивнул в сторону поместья снайпер. Стрелять по ним всё равно, что пытаться попасть в каплю дождя. Бесполезно. Пулей в воду не остановишь. А уж как они могут ответить, вы прочувствовали на своих задницах. Мне даже странно, что я не имею гостинцев в филиной части. Всё, командир, задание отменяется. Пошли отсюда, пока хозяева дома в добром настроении. Увидев, что второй номер потянулся за винтовкой, снайпер рявкнул: "Ты что, совсем идиот? Брось оружие". "Ну как же?" ответила задача напротянул напарник, растерянно оглядываясь на командира. "Тебе мало пули в заднице? Хочешь остаться без глаз? Это, знаешь ли, тоже прекрасная цель для рикошета", рыкнул на него снайпер. "Думаешь, нас отпустят?" взглянул на него командир. "Хотели бы, прибить мы бы уже походили на решето", недовольно скривился снайпер. Кое-как, перевязав напарников, единственный оставшийся невредимым стрелок помог им преодолеть переход по крутой тропе на другую сторону скалы. На просёлочной дороге стояла их машина. Надеясь, из-за одной только вредности они не заставят нас плестись на базу пешком, проворчал снайпер, пробуя завести автомобиль. Со второй попытки машина взревела двигателем и, подпрыгивая на неровностях, сопровождаемых охами раненых, покатилась в сторону города. Они сидели глубоко в мягких тканях и достать их своими силами не удалось. Клан рыбы. Что там у вас произошло? Уставился на снайпера глава базы боевиков. Ваш командир слишком невнятно объяснил полученное ранение. Не посылайте людей против новых хозяев по мести. В охране дома интуиты. Сам раньше думал, что это сказки. Теперь вижу, у обычных людей против них нет шансов. Это спецы высшего уровня. Их может готовить только государство и то в единичных количествах. Я бы вообще советовал послать извинения за вторжение на чужую территорию. Бойцам с такой подготовкой ничего не стоит заскочить к нам на огонек и перерезать всех тут к чертовой матери. Никто даже не хрюкнет. Ходят слухи, что таких специалистов иногда используют в военных действиях для точечных ударов по штабам и защищенным объектам. Снайпер честно смотрел в глаза непосредственного начальника. А тебе это не показалось? А задачу, на рассматривая обычного молчаливого бойца, покачал головой тот. Трижды подряд от моих выстрелов никто не мог увернуться из обычных людей, скривился снайпер. Я только потом понял, что он сдвигался лишь на десятых сантиметров прямо перед выстрелом. Пули пролетали в миллиметрах от тела. Мужик просто игрался со мной, как с ребёнком. Честно говоря, вообще непонятно, почему пострадали напарник и командир. Мне должно было достаться гораздо больше других. Скажу прямо, перед стрелком, отоварившим напарника, вклоняю голову. Работать на рикошетах от неровной поверхности это выше моего понимания. Чтобы вы поняли, могу сказать, что такой специалист способен расстрелять нас в этом помещении, как в тире, прямо через форточку, используя для рикошета вон ту опору освещения за окном. Снайпер кивнул в окно, за которым виднелась стойка фонаря. Хозяин неуверенно поёжился, бросив взгляд на улицу. У него и так чесалась спина, а это верный признак опасности. Этот индикатор позволил выбиться в начальники среди разномастной братии преступного клана. Слова подчинённого лишь добавили холодка к прежним ощущениям. Главе базы не хотелось иметь дело с подготовленными боевиками чужих государств. Он прекрасно понимал, что преступников от государственной машины подавления спасает лишь отличная конспирация. При примовом военном столкновении его люди проиграют даже обычным отрядам по борьбе с терроризмом. Связываться с бойцами ещё более высокого уровня тем более с диверсионной подготовкой вообще не стоило. Совет снайпера нужно воспринимать очень серьёзно. Это был один из лучших специалистов своего дела. Опустив бойца, глава базы связался с вождём клана и подробно обрисовал ему ситуацию. Начальник о своих боевиках тот ценил Вождь больше занимался политикой, и военнизированные операции курировал глава базы. Судя по всему, на острове обосновалась группа разведки из другого государства, да ещё и с боевой поддержкой. В воздухе и так пахло большой войной. Влезать в разборки между военными блоками бандиты не собирались. Поблагодарив подчинённого за осторожность, вождь клана Рыбы отправил по анонимной электронной почте письмо заказчику с извинениями и отменой задания по проблемному поместью. Лучше потерять деньги за неустойку, чем людей, а то и голову. Конечно, можно объявить войну противникам, отправившим на тот свет парочку его мелких домовиков, но неприятель не хотел воевать. Иначе группа снайперов так просто не ушла бы с задания. Глава боевиков прав, не нужно влезать в чужие разборки. Просто так для отдыха на пляжах специалистов сюда не пришлют. Стоило обозначить свою территорию и попросить решать вопросы в подконтрольной клану зоне через посредника, а не силовыми методами. А то, что такие действия в скором времени последуют, это и предсказателям быть не нужно. Расшифровать других своих людей Вождь не стал, направился с обвинениями уже знакомого хозяевам дома полицейского. Саш переглянулся с женой. Разговор бандитов добавил фрагментов в политическую мозаику текущего состояния республики. Молодежь, что прицепило таракана на снайпера. Да и биоробот, прятавшийся в машине бойцов, будет теперь работать ретранслятором сигнала с базы. А при случае и повоюет. Дополнительная информация о действиях клана нам не помешает. Твоя жена не совсем дура, довольная похвалой усмехнулась Ирисана. Меня ведь отец учил править целыми провинциями. Превратить вероятных фарагов хотя бы в нейтралов э, очень неплохое решение. Судя по данным из кино, преступный клан достаточно силён. Стоит поддерживать с ним отношения. Задумчиво кивнул Саш. Через них можно приобретать нелегальное оборудование или торговать самим, соглашаясь подержала его девушка. Саш, что скажет изкин по поводу интуитов? И, Саш, про них ничего не знаю. По крайней мере, в доступном сегменте InfoCity они не упоминаются. Слухи, к сожалению, до меня не доходят. Саш. Ничего, с этими зверями мы потом разберёмся. То, что нас приняли за какое-то государство, уже радует. Будем маскироваться под группу сильного неизвестного противника. Тогда открываем лечебницу по плану. Посмотрела на Мужей Рисана. Да, кивнул тот. Считаем это первоочередной задачей. Преступный клан будем держать в запасе. Я даже знаю, кто нам поможет. Хочешь привлечь ювелира? Догадалась, девушка. Да, среди его клиентов очень много пожилых и, скорее всего, больных людей. Бедных там точно нету, так что они с удовольствием принесут нам денежки, очень большие, заметь. Придётся наведаться к нему и сбыть ещё партию жемчужин. Семейный разговор прервал визит уже знакомого Сашу полицейского. Тот опять стоял перед воротами. Жена одного из охранников молча проводила представителя закона в кабинет Саша и быстро покинула помещение. Фин Дорос не понимал, почему вождь изменил решение разобраться с хозяевами поместья, но получил строгое однозначное указание принести извинения за недоразумение. Полицейский чувствовал себя немного не в своей тарелке. Только недавно он угрожал и вдруг пришел извиниться к тому же не за себя. Приказ вождя он понимал, но не одобрял, хотя и так ясно, почему для извинений выбрали именно его. Фин засветил свои отношения с кланом. Посылать ещё одного человека для связи не имело смысла. В прошлый раз я не представился. Фин Дорус к вашим услугам. Меня прислали с извинениями. Что мы должны сделать, чтобы погасить возникшее недоразумение? Не стал скрывать основную цель посещения Фин. Стул в кабинете выглядел слишком маленьким для фигуры хозяина дома. Саш кивнул гостю на кресло перед столом и фин проследовал туда и устроился на предложенном месте напротив хозяина кабинета. "Рад, что вы пришли к такому решению", довольно улыбнулся Саш. "Не хотелось бы отмечать переезд на новое место жительства множеством трупов. Будем знакомы. Меня зовут Саш Шторм". Хотя улыбка хозяина казалась вполне искренней, слова о множестве трупов не выглядели похвальбой. Холодок прошёлся по спине полицейского. По поводу компенсации, задумчиво продолжил Саш. У нас тут возникли некоторые затруднения с обслуживающим персоналом. Хотелось бы, чтобы вы решили эту проблему. Вот список, желательно без подставных личностей. Мы об этом всё равно узнаем. Саш передал полицейскому список требуемых специалистов. Ого. А задача напробарматал Финн, пробежавший взглядом по строкам. «С обслуга дело решаемое, но такое количество подходящего свободного медицинского персонала набрать не так-то просто. У вас для этого имеется куча возможностей. Нам бы пришлось затратить на подбор специалистов гораздо больше времени. Жена у меня экстрасенс. Мы хотим открыть в поместье лечебницу». Добродушно ухмыляясь, пояснил Саш. «Экстрасенсов-шарлатанов развелось много». Тоже улыбнулся Фин. «Без серьезной рекламной кампании у вас могут быть проблемы с пациентами». За это не беспокойтесь. Больные найдут на сами. Нам много не нужно. Нижняя планка наших услуг начинается от полумиллиона энергонов. Фин чуть не подавился воздухом. Он, конечно, ожидал от странного хозяина поместья завышенную плату за лечебные услуги, но не настолько же. Немного придя в себя, он озадаченно проворчал: "Это что же можно лечить за такие деньги?" Всё. Загадочная улыбка быстро пробежала по лицу Саши. Если пациент, конечно, не труп. Появление зомби местных жителей точно не одобрят. Категоричный ответ опять смутил полицейского. Он бы хотел не верить словам хозяина кабинета, но противная интуиция зудела в голове, что под термином всё подразумевается именно это, то есть любые болезни. Фина мгновенно захлестнула волна различных предположений вплоть до самых невероятных. «Я могу проинформировать об этом заинтересованные лица?» – задумчиво спросил он. «Должны?» – кивнул Саш. «Возможно, и в рядах ваших знакомых найдутся желающие пройти курс лечения?» «Могу я получить список услуг для информации?» – озабоченно почесал затылок полицейский. Саш передал гостю созданной Ирисаной перечень возможных процедур. «Э-э-э-э-э...» – полезли на лоб глаза собеседника. «Это то, что я вижу, или глаза меня подводят даже при чтении первого пункта?» «Одноразовое омоложение организма на 10 лет?» Спокойно озвучил содержание строки Саш. «Да, у настоящих экстрасенсов, занимающихся лечением, существуют такие методики». «Кое-то для кого стоимость полмиллиона за такую услугу – это действительно недорого», задумчиво покачал головой Финн. Он неторопливо прочитал список до конца. Нашлись ещё более дорогие услуги, в частности за избавление от недугов, пока считавшихся неизлечимыми. Нежелательно, чтобы этот список пошёл гулять по рукам. Со значением глядя на гостя предупредил Саш. Мы не боги и не можем помочь всем страждущим. Препараты, используемые для лечения, стоят очень много. Фин понимающе кивнул. Он слышал об снословно дорогих лекарствах, помогающих пациентам в отдельных случаях, но о омоложении на десяток лет всё же больше никто не предлагал. Пообещав решить проблему с персоналом, а задаченный Фин быстро покинул поместье и направился на доклад к боссу. Если хозяева не врут, а делать это им незачем, то стоило завязать с ними более тесные контакты. Слишком уж необычные услуги присутствовали в списке. Чтобы не терять время, оставшееся до конца дня, Саш отправился на встречу с ювелиром. Из ворот поместья на прогулку за город вышел рослый наемник, а в общественный транспорт на остановке на соседнем пляже сел уже обычный молодой человек. В зарослях у скал демон сменил обличие. Ювелир оказался на месте за прилавком своего магазина. Вошедшего посетителя он сразу узнал. Радостно размахивая руками, хозяин поспешил на встречу. Ухватив гостя, он потащил его к небольшому столику за прилавком. А я уже хотел обращаться к вашим друзьям, чтобы те организовали встречу. Появились желающие приобрести дорогие жемчужины, возможно, в наследстве имеется некоторый запас. Наши желания совпали, улыбнулся Саш. Как раз у меня завалялось небольшое количество даров моря. Ваш процент, а главное оперативность в продаже жемчужин меня более чем устраивают. Он уселся на предложенный стульчик и пригубил любезно налитый хозяином напиток, напоминающий по вкусу тонизирующую настойку из трав. "Я бы взял у вас парочку крупных и десятка три средних экземпляров", с интересом поглядывая на гостя, предложил ювелир. Хотя тащить за собой вепо днём у Саши не было возможности, состояние хозяина магазина и так отлично читалось по ауре в эмоциональном слое астрала. Ювелир очень хотел узнать о настоящей возможности в поставках жемчуга. Демон его вполне понимал. Наладить сбыт большого количества весьма специфического товара очень непросто, поэтому и нужно знать возможности поставщика. Если я сейчас предложу чуть большее количество, вы сможете его пристроить? Как бы размышляя, посмотрел Сашин на старика. Сколько? В ауре хозяина магазина так и бижали волны интереса. 10 больших и 2 сотни средних предложил Саш. О, вы дьявол искуситель, довольно выдохнул старик. В разуме ювелира алчность боролась с осторожностью. Жемчуга такого отличного качества в последнее время появлялось на рынке всё реже. Основные старые россыпи уже давно подчистили подводные искатели, а новые давали весьма небольшие по размеру горошины. Могу ли я рассчитывать на хотя бы соизмеримые по объёму поставки в будущем? В любом количестве. Загадочная улыбка пробежала по губам Саши. Он прекрасно понимал, что даже уже добытого демонами жемчуга столько, что появись они на рынке одновременно, тот рухнет. А ведь Саш с Арисаной просто отдыхали, изучали океан, а не вели добычу жемчужин. С этой нудной работой прекрасно могли справиться и биороботы. Странно, жабр у вас не видно, но никто, кроме подводных жителей, если бы они в океане имелись, не сможет добыть столько жемчуга. А задачано пробормотал ювелир. Он рассчитывал десятка на три крупных жемчужин, а ему назвали цифру со значением бесконечности. Я же предупреждал при прошлой встрече, что являюсь наследником морского царя. Вы не поверили, остаётся подтверждать это дарами океана. Саш допил предложенный тоник и поставил кружку на стол. Вкус ему понравился. Напиток обладал лёгким расслабляющим и тонизирующим действием. Понятно, почему старик им пользовался. На здоровье пожилого человека настойка производила лечебный эффект. Демон достал мешочек с жемчужинами из кармана и передал ювелиру. Тот высыпал их на руку и полюбовался отблесками света на идеальных шариках. Особенно завораживали старика несколько крупных жемчужин, примерно такого же размера, как и недавно проданная богатому покупателю с другого материка. "Я уже готов поверить во что угодно", растерянно взглянув на гостя, прошептал старик. «Для интереса попробовал найти сведения о динамическом виртуальном экране, продемонстрированном вами на прошлой встрече. Результаты меня озадачили. Самое известное экспериментальное устройство имеет размер комнаты и потребляет кучу энергии. Вы же продемонстрировали вариант не больше обычного планшета». «Это не все мои особенности». Опять загадочная улыбка промелькнула на лице демона. Саш вытащил из внутреннего кармана список услуг лечебницы и протянул старику. Мои друзья, купившие поместье, открывают там небольшую больницу. Вот короткий список услуг с примерными ценами. Если найдутся желающие среди ваших знакомых, можете порекомендовать. Это что, всё по-настоящему? Широко раскрыв глаза и забыв про кружку с напитком в замершей руке, уставился на гостя-ювелира. Динамический экран вы видели? пожал плечами Саш. Можно встать в очередь на первую процедуру в списке, с затаённым интересом спросил ювелир. Сбросить десяток лет возраста стоило запрошенных денег. Хотя и верила с трудом, но необычные возможности гостя лишь подтверждали поступившее предложение. Штат пока не сформирован. Мы озадачили клан рыб подбором персонала, но для вас, друзья, проведут процедуру омоложения вне очереди, улыбнулся Саш. Э-э Это те рыбки, о которых я думаю, несколько завис ювелир. Да, кивнул Саш. Мы слегка поспорили, и они постарались таким образом извиниться. Когда мне прибыть на лечение, ювелир решил больше не расспрашивать о связях с криминалом. Хотя клан Рыбы не контролировал квартал богатых магазинов, старик прекрасно был осведомлён о его возможностях. Сегодня уже поздно, вам будет неудобно. Давайте договоримся на завтра. Друзья, в вашем приходе я предупрежу. Не глядите, что лица грубоваты для интеллектуалов. Они получили прекрасное образование, а уж их демонические возможности по искушению ничуть не хуже моих. Не сомневаюсь, неуверенно пробормотал старик. Загадочный посетитель каждый раз при встрече ставил ювелиров в тупик. Проводя в гостях хозяин магазина снова полюбовался игрой света на идеальных сферах. Ему даже показалось, что одна из горошин слегка больше по диаметру, чем недавно проданная. Хотя глаза старика уже не видели так чётко, как в молодости, но опыт растерять трудно. После точных замеров диаметр на самом деле оказался немного больше. Ювелир лишь задумчиво покачал головой. Если и завтрашняя процедура омоложения будет настоящей, то старику же и не знал, что думать.